Глава 18. Юрий Борятинский, Манфред Йохенштиль и Тара Судзуки расположились у окна и негромко, но довольно активно что-то обсуждали. Дирижировал беседой Борятинский, при этом жестикулируя как настоящий итальянец, видимо, используя выразительную жестикуляцию из-за нежелания повышать голос. Именно этим троим господам Я еще из Занзибара отправил приглашение принять участие в небольшом веселом сабантуе. И все трое откликнулись моментально, прибыв в Родезию с других концов света. Кроме того, прибыли даже те, кого я совсем не ждал. В зале, кроме веселой троицы, присутствовали принц Леонид и Маша Легран. Они расположились в креслах у камина, мило беседуя. Кресла при этом были сдвинуты И принц, и корпоративная принцесса держались за руки. Таким образом, из нашей сложившейся веселой компании отсутствовал только фон Валенштайн, но и он отправил мне сообщение, с сожалением сообщая, что у него сейчас время великих дел, оправдываясь, что в Германской империи настала пора активизации политической борьбы в Рейхстаге, и поэтому почтить наше мероприятие присутствием он не может. После взаимных приветствий и небольшого дежурного обсуждения так получилось, что возникшая большая компания постепенно разделилась сразу на несколько групп. Саманта беседовала с Леонидом и Машей, Николетта осталась у камина с Эльвирой, а мы с Валерой подошли к Борятинскому, Йохину и Судзуки. И я поймав паузу, поинтересовался у Борятинского, что именно они обсуждали до момента нашего появления. Я говорил о том, что здесь в замке слишком камерная атмосфера, подумав немного, ответил Борятинский. Говорил о том, что, может быть, мы все вместе сейчас двинем куда-нибудь в город, посидим в ресторане, выпьем чашечку. Борятинский сделал паузу и вопросительно посмотрел на меня. Чашечку водки? негромко предположил я. Только ты один меня понимаешь, даже хлопнул себя по бедру Борятинский обязательно выпьем, но потом. Охладил я немного пыл барятинского. Перед этим у нас есть еще много разных дел. Каких? Разных. Это вопрос проведения культурного досуга, было бы желание, а дела найдутся. А водки бахнуть? Бахнем. Обязательно бахнем, но потом, когда, когда темно станет. Звучит как план. Звучит как отличный план. Первую часть моего плана весело посидеть и культурно провести время мы выполнили к вечеру. Это был насыщенный день, который мы просто провели с удовольствием. И с приближением южной ночи приступили к выполнению второй части плана. Мы с Валерой занялись операцией с Барятинским, Йохином и Таро, а Леонид взял на себя всех девушек. Он их увел в замок. На этом миссия наследника греческого престола закончилась, и нам с Валерой теперь нужно было просто не оплошать. Водки! Несите еще водки, стуча кулаком по столу, громко кричал Йохин, пытаясь при этом держать центр тяжести своего тела в вертикальной плоскости, проходящей через высокий барный стул. Артур хлопнул меня в этот момент по плечу Валера. А? Обернулся я. Сделал это слишком резко, потерял привязку касания взгляда к точке ориентации в пространстве и теперь не мог сфокусироваться на Валере. Никогда не думал, что для того, чтобы спасти твою душу, мне придется накидаться, как последней искотине. С помощью мысли речи сообщил мне Валера. Заплетался у него, кстати, не только язык, но и мысли. «Веришь, нет, я сам об этом никогда не думал". На поле танки грохотали, солдаты шли в последний бой. Громко тянули недавно выученную русскую народную песню Валера и Судзуки. Зал небольшого бара, кроме стилизованных под газовые фонари светильников, освещали еще и синие отблески ожидающих нас на улице полицейских машин. У меня есть, у меня есть Дирижируя высоким бокалом с шампанским, пытался выразить свою мысль Борятинский. Потанку вдарила болванка. Вот-вот рванет боекомплект. Тише, у меня есть на жопе шерсть, подсказал ему Йохин. Гусары молчать? махнул Борятинский рукой так, что шампанское вылетело из бокала искрящимся веером. Обнимающие его две чернокожие девушки, на которых попали брызги шампанского, Весело завизжали. У меня есть предложение, наконец сформулировал Борятинский. Поджигай, махнул рукой Валера. Что поджигать? Предложение поджигай. А, жгу, подняв руку, Борятинский сформировал небольшой огненный шар. Только вот во время формирования конструкта он немного пошатнулся. Обнимающие его девушки взвизгнули, а выросший в размерах огненный шар ударил в потолок. От пожара ресторан спас только взвившийся снежный вихрь, который создал Судзуки. Причем он тоже немного переборщил, так что в зале возникли сугробы. Итак, ввиду того, что обстановка складывается неблагоприятная, куда ни плюнь, в международный скандал попадешь, предлагаю сменить место дислокации. Москва в иллюминаторе, Москва в иллюминаторе, Москва в иллюминаторе видна. Громко и фальшиво пели мы втроём: я, Валера и Судзуки. Господа, желаете услышать свежий анекдот? Поинтересовался Борятинский. Кричал он из передней части салона, приближаясь к нам в обнимку с двумя симпатичными девушками-стюардессами. Ведомство статистики провело в России опрос Какой город вы считаете вторым в стране по значимости? Жители Казани ответили: Казань. Жители Екатеринбурга: Екатеринбург. Жители Киева: Киев. А жители Москвы сказали: Петербург. Господа, господа, у меня есть вопрос, отлипнув от иллюминатора, заглушил наш смех Йохин. А если вы втроём встанете с той стороны салона, а мы в с этой и начнем все вместе прыгать? Самолет в полете также начнёт раскачиваться, так как это делает при подобной процедуре лодка на воде. Это межорбитальный челнок, а не самолёт. А какая разница? Люблю тебя, Москва, нестройно орали мы, гурьбой вываливаясь из салона по узкому трапу на бетонку взлётно-посадочной полосы аэропорта графа Шереметьево. Впереди была ещё вся ночь и путь наш лежал в ресторан Стрельна где мы еще из Радезии забронировали себе столик